Глава 7 Арита Сэмпай. Есть, вернее, был лишь один бёрст Бёрстлинкер, который обращался к Хруюке таким образом. Но это невозможно. Он потерял все свои очки два с половиной месяца назад и навечно покинул ускоренный мир, лишившись как бёрста, так и всех воспоминаний о нём. Он отчётливо помнил и то, как разрубил его аватар пополам, И то, как окончательное развоплощение унесло его останки в небо уровня лунный свет. И поэтому третья личность Вольфрам Цербера, живущая на его правом плече, она же Цербер 3, не могла быть им. Пусть он и обращался к Хруюке тем же самым образом, тем же самым тоном и смеялся тем же самым смехом, это не мог быть. Но тут серый аватар опустил руку еще на несколько сантиметров после чего повернул голову с полностью закрывшимся визором налево. «А, вижу с вами и Майюдзуми-сэмпай, и Курасима-сэмпай! Воспоминания о той ночи словно сами всплывают в голове, правда?» Прикрыв рот фиолетовыми когтями, Аватар усмехнулся, поведя плечами. Аватары, только что названные по именам из реального мира, ошарашенно смотрели на Цербера-3 и Аргана Рэй, призвавшая новую личность Цербера таинственной командой и удерживающей в плену Ника Блэк Вайс, продолжали молчать. Парт прижималась к полу, готовая в любой момент накинуться на Арган и бросала подозрительные взгляды в сторону Цербера-3. Повисшую тишину нарушил приглушенный возглас Такума. «Прекращай этот тухлый розыгрыш! Тот бёрстлинкер, которого ты изображаешь!» «Больше так не говорит и не смеётся! Он освободился от проклятия ускорения! Если ты Бёрстлинкер, то почему бы тебе не показать свой собственный характер?» После этих слов Цербер-3 наконец убрал от лица руку и помахал ей в воздухе, словно отгоняя вонь. Фиолетовый Аверрей оставил в полумраке двора несколько причудливых следов. «Ой, сколько раз мне нужно повторять, чтобы до вас дошло!» Не называйте меня этим мерзким собирательным именем. Кроме того, у меня нет привычки копировать макак и других людей. Я... это я, моё дзуми-сэмпай. Хоть я и ненавижу представляться перед началом боя, сегодня я сделаю исключение. Меня зовут... Когда Харуюки услышал беглый голос Цербера-3, полный презрения, ему вдруг резко захотелось зажать уши. Он боялся, что в тот момент, когда услышит это имя, То само предположение, которое он отчаянно пытался опровергнуть, станет реальностью. Но это имя донеслось не со стороны стоящего перед ним металлического аватара. Его произнесла молчавшая всё это время Чюри. Дасктейкер. Как только Цербер 3 услышал этот тихий, но отчётливый голос, он замер на месте. Он слегка повернулся влево, посмотрев точно на Чюри, а затем поклонился. Из его рта вновь полились ядовитые слова, таившие глубокие горловые насмешки. хе я рад, что нам вновь представился шанс поговорить, Курасима-сэмпай. Помните, как весело нам было вдвоём громить зоны Синдзюку и Сибы? Правда, в конце оказалось, что вы просто выжидали удобного случая, чтобы предать меня. Ох-хо-хо, вам удалось так ловко обмануть меня вашим очаровательным личиком и кротким поведением. «Прекрати, Номи!» Рефлекторно воскликнул Хруюки, шагнув вперёд. «Не смей произносить имя Че!» Закричал Такумо, выставляя перед собой циановый клинок. Цербер-3 сокрушённо раскинул руки в стороны и пожал плечами. «Похоже, вы будете продолжать отрицать реальность, пока я не заставлю вас поверить. Но вы ведь уже должны были понять правда Я настоящий». «Да». Им действительно оставалось лишь признать. Неизвестно, каким образом это случилось, но Цербер 3, он же третий, он же троечка. Это лишившийся всех очков и покинувший ускоренный мир Номи Сейдзи. Мародёр, Дасктейкер. Но как? Харуюки видел Номи каких-то 10 минут назад. Хотя по его собственным ощущениям прошёл уже целый день. Он старательно выступал в танце самураев, принимая участие в культурном фестивале школы Умисата. Неужели он каким-то образом вернул свои воспоминания и брейнбёрст, после чего погрузился на неограниченное поле, чтобы пуститься в погоню за отрядом Хруюки? Но если это так, то почему он здесь не в облике старого фиолетового аватара, а в облике паразита, живущего на Вольфрам Цербере? Но главное... Неужели тот Номи, что изо всех сил старался на занятиях Кенда и обращался к Такому не иначе, как к Таку-сэмпай, всё это время лишь отыгрывал роль? Ответ на скопившиеся в сознании Харуюки вопросы пришёл не от Номи, не от продолжавших молчать Блэк Вайса и Аргана Рэй, а от Чири, вновь заговоривший спокойным голосом. «Настоящий? Ты ошибаешься, Дасктейкер! Что вы имеете в виду, Курасима-сэмпай?» Цербер один только что сказал нам, что второй не всегда был Цербером. Когда-то он был самостоятельным бёрстлинкером со своим собственным именем. А значит, то же самое можно сказать и про тебя, третий. Когда-то действительно существовал самостоятельный бёрстлинкер по имени Дасктейкер, но его больше нет. Ты — лишь тень, паразитирующая на аватаре Вольфран Цербера, призрак Дасктейкера, копия его воспоминаний. Вот кто ты такой! С этими словами Чири резко выбросила вперёд палец. Улыбка тут же пропала с лица Цербера-3. Вновь приставив к лицу правую руку, он хрипло прошептал: "А вижу, вы как всегда смышлёная. Сразу вспоминается тот раз, когда вы предали меня. А ох, и разозлился я. Нельзя же так шутить". Затем он приставил к лицу и левую руку, склонив голову, продолжая следить за Цербером-3. Харуюки тихо спросил у Чиури. «Разве можно скопировать чьи-то воспоминания, Чио? Ведь Номи потерял все свои воспоминания еще два с половиной месяца назад. Откуда взялся оригинал этих воспоминаний? Я и сама не знаю, но ничего другого в голову не лезет». Быстро ответила Чиури. И тут Такумо, продолжавший крепко сжимать в руке инкарнационный меч, вздрогнул. «Не может быть. Хотя...» «Так вот в чём тут дело! Что такое, такое? О чём это ты?» Хотя Харуюки тут же понял, что и сам начал называть своих друзей по настоящим именам, находясь на вражеской земле. Но после того, как Номи начал обращаться к ним словами «Арито-сэмпай и мою дзуми это уже не имело значения. Поскольку они и сами знали, что главная база общества исследования ускорения находится в школе, вряд ли им стоило опасаться так в реальности. Так бросил быстрый взгляд в сторону Хоройюки и напряжённым голосом ответил: "Мы всегда считали, что связанные с ускоренным миром воспоминания, потерявшего все очки Бёрстлинкера, исчезают. Так? А ну, ну да. Мы это видели вживую", согласился Хоройюки, вспоминая свою встречу с Номи Сейдзи после того, как он потерял все очки. Когда они увиделись в школе, Номи сказал ему извиняющимся голосом: что сетевые игры его больше не интересуют, и в его словах едва ли можно было увидеть фальшь. Такому кивнул, подтверждая слова Харуюки, но тут же продолжил. Да, но что если воспоминания не уничтожаются, а похищаются? Что если их извлекают из головы Бёрстлинкера и сохраняют где-то на центральном сервере Брейнбёрста? А затем кто-то, скорее всего, какой-то член общества исследования ускорения, о котором мы ещё не знаем, каким-то способом извлёк эти воспоминания и привязал к Церберу. Хлоп, хлоп, хлоп. Неожиданно послышались краткие аплодисменты. Тут же повернув голову, Харуюки увидел, что в ладоши хлопала она лист, Затем она слегка улыбнулась и сказала, а «Вижу, у синего мальчика с интуицией всё в порядке. «Интуиция – одна из трёх вещей, которым можно доверять, наравне с храбростью и умением убегать. И моя интуиция подсказывает мне, что сейчас самое время!» Арган развела руки в стороны и слегка наклонила голову. «Троечка, я понимаю, что вы давно не виделись, но времени на разговоры у нас нет. Вайсик, похоже, тебе придётся поработать всерьёз». Цербер-3 продолжил стоять с опущенной головой, но Блэк Вайс слегка пожал плечом и ответил. Как грубо. Я всегда работаю всерьёз. Но ты права. Сейчас наступает самая главная фаза. Придётся поднапрячься. Как только отряд Харуюки увидел, что чёрного пластинчатого аватара окутал похожий на тень серый Аверрей, все аватары тут же приготовились к бою. Шок от того, что личностью Цербера 3 оказался тот самый Дасктейкер, до сих пор не прошёл. Кое-какую ясность в ситуацию внесла лишь догадка Такумо, которая, судя по словам Арган, оказалась в целом верной. Но принять её на веру всё ещё непросто. Харуюки ещё мог поверить, что воспоминания, лишившихся всех очков Бёрстлинкера, не исчезают, а сохраняются где-то на сервере. Но он до сих пор сомневался, что Бёрстлинкер перед ними — те самые воспоминания, скопированные с сервера и привязанные к Аватару. Казалось, такое находится уже далеко за гранью возможностей игроков. Но он не мог отрицать того, что видел своими собственными глазами, как и не мог отказываться от выполнения их задачи. Они пришли сюда с одной целью – спасти Ника. Единственное, что могло поколебать эту решимость – возможная необходимость битвы с Дасктейкером, вернее, с Цербером 3. Несмотря на смену личностей, Тот факт, что у Цербера оставалось лишь 10 бёрст-поинтов, по-прежнему оставался в силе. А значит, победа над ними означала бы исчезновение уникального бёрст-линкера, Вольфрам Цербера, из ускоренного мира. Сам Цербер говорил о потере всех очков так, будто сам желал этого. К тому же Хоруюки и без того знал, что в каком-то смысле лишение брейн бёрста может быть и спасением. Но я... Сложные чувства сплелись в его груди, но он быстро задвинул их в самый угол сознания. Сейчас не время сомневаться и беспокоиться. Оставалось лишь одно – делать всё, на что он способен. Ради Ника, радирин ради цербера один ради Такумо, Чиури и Парт – всё это время сражавшихся бок о бок с ним – Ради Черноснежки, Фука Ута и Акеры, которые в этот самый момент наверняка с боем пробивались сквозь Меттаун Тауэр. «Метатрон, это будет последняя битва! Прошу, дай мне попользоваться твоей силой ещё немного!» Мысленно обратился он к своим крыльям, сложенным на спине, а затем крепко сжал кулаки. Они тут же загорелись серебристой аурой, и Харуюки уже начал делать первый шаг в сторону замершего Цербера 3, но тут... Серая аура, окутывавшая тело Блэк Вайса, вдруг вытянулась змеей. Вслед за этим десятки плит, составлявшие его правую руку и правую ногу, отпрянули от тела и повисли в воздухе. Отряд Харуюки приготовился встречать очередную фирменную обездвиживающую технику Вайса. «Октоэдрал Изолейшн». «Октоэдральная Изоляция». Название этой техники напомнило о той, что он применил в бою против превратившегося в шестого хром-дизастера Харойёки. Но в этот раз плиты, превратившиеся в забор из четырёх квадратов, окружили Вайса, Арган, Цербера-3 и распятую на кресте Ника. В следующий миг парты спустила неистовый рёв и прыгнула. Чуть позже неё смысл действий Вайса понял Ихару Юки. Эта техника предназначалась не для сковывания аватаров, а для защиты. Её нужно уничтожить немедленно. так и Хару Юки тут же бросились вперёд. Но не успели когти, меч и кулаки трёх аватаров коснуться стены как? Раздался звонкий звук и забор из плит вдруг вертикально вытянулся, затем горизонтально переломился и образовал две вершины вверху и внизу, окончательно замыкая пространство. Плиты образовали правильный 20-метровый октайдр. Похоже, столь сильное растягивание без последствий не обходится, поскольку в отличие от шестигранного сжатия плиты стали полупрозрачными, словно тонированное стекло и казались хрупкими. «Разобью!» Вложив в правый кулак всю свою решимость, Харуюки изо всех сил ударил один из правильных треугольников, образовывавших октайдр. Раздался звук глухого удара, и отдача выбила из запястья и локтя несколько искор. Но полупрозрачное стекло, казавшееся до невозможного тонким, даже не треснуло. Инкарнационные когти и инкарнационный клинок Такуму тоже не смогли пробиться сквозь него. Аватары попробовали нанести ещё несколько ударов, но смогли лишь окончательно убедиться в непробиваемости стены, и им пришлось отступить. Всё ещё находящаяся в зверином режиме Парт проговорила низким голосом. «Эта инкарнация основана на абсолютной изоляции. Удары, пусть даже инкарнационные, «Не смогут её пробить!» Эта фраза оказалась на удивление длинной для парт, но выражала скорее тревогу. «Не может быть!» Ошарашенно воскликнул Хруйёки. И тут Цербер-3, словно услышав этот возглас, нет, скорее всего, действительно услышав его, поднял голову и через стену донёс его на редкость чистый голос. «Мне не важно, настоящие или нет!» Он медленно отвёл руки с инкарнационными когтями от лица. Я столько времени ждал этого момента, этого самого момента, когда я смогу забрать у первого его дуэльного аватара и вновь сразиться с вами. Я заберу у вас всё, всё, абсолютно всё, что вы у меня отняли: мои очки, мою гордость и мою силу. Хароюки ошарашенно смотрел на Цербера 3. Вернее, Номи, раскинувшего руки в стороны. Неужели он собирается атаковать их сквозь стену? Нет, это невозможно. Тогда что же он намеревался сделать? Харуюки ощутил, что лицо Номи, сокрытое за маской аватара, ухмыльнулось. Серый металлический аватар отступил на шаг и издевательски медленно развернулся. Он прошёл мимо Такуму, мимо Чиюри и встал точно перед алтарём, находившимся в центре Актаэдра. «Номи, ты!» Харуюки резко набросился на Актаэдр. Он кричал, изо всех сил колотя его поверхность. «Не смей! Ты ведь собирался сражаться со мной! Я с радостью сражусь, так что немедленно выходи оттуда!» Но Номи не стал поворачиваться к Харуюки. Вместо этого он направил правое плечо к алтарю, к стоящему на нём чёрному кресту и к распятой на этом кресте Ника. Похожий на голову наплечник широко раскрылся. Внутри него загорелся фиолетовый свет, осветивший весь октаэдр. «Номи, не змей!» – завопил Харуюки. Парт вцепилась зубами в ребра октаэдра, а Такому продолжал попытки вонзить в стену меч. А затем вновь раздалось название той техники, что однажды погрузило Харуюки в глубины отчаяния. «Демоник командир!» «Демоническая конфискация». Из челюсти левого наплечника звучно вырвался плотный луч цвета сумерек. Он попал точно в грудь Ника и просочился внутрь аватара сквозь трещины брони. А затем, после короткой тишины, начал втягиваться обратно в правое плечо Номи.